По временам он приглашал друзей на прогулку. Ла Фонтен, как и он, очень любит деревья. Они останавливались то у Осины, то у Платана и, помолчав, шли дальше. Однажды на такой послеобеденной прогулке Жанна осенила. Он понял, деревья никогда не меняются. И какие бы перемены ни происходили по прихоти судьбы и обстоятельств в нем самом, В его привычках и привязанностях все равно усвоенное в детстве останется незыблемым на всю жизнь, как прочная основа, как надежная защита от превратности времени. Мои вкусы подвижны, как сама земля. Сегодня читаю Малерба, завтра Платона, послезавтра Рабле, говорит Лафонтен, и заодно сообщает, что у него когда-то были жена и сын. Спокойно так, не опуская глаз. В другой жизни. Я думал, только у меня была другая жизнь. «Да что вы! Жизнь — это совсем не то, что думают!» Изречение Жанну понравилось. Такое простое, естественное, если не сказать невинное, в меру точное, в меру туманное, грубое, неопровержимое. Тетушка шлет ему укоризненные письма. Он их читает по диагонали и засовывает куда-нибудь в угол — Она все сетует, что он молчит, ужасается слухом о его безбожии. И вот однажды утром его позвал кузен и объявил, что в ближайшее время ему предстоит переехать из Парижа в Юзес. Примечание. В Юзесе на юге Франции жил дядя Рассина, священник, надеявшийся вскоре передать племяннику один из своих церковных бенефициев, что дало бы Жану постоянный доход, однако этот план не удался. Конец примечания. «Когда же?» «Очень скоро». Жан огорчился, но не подал вида. Раз у него нет собственного состояния, он все равно не может противиться тому, как им распорядились. Но в тот же вечер он узнал о предстоящем бракосочетании короля и воодушевился. «Итак, пределы Франции расширятся?» Жан решил, он напишет хвалебное стихотворение. «В благородных традициях оды...» наивысшего жанра лирической поэзии, изобразив королевскую особу в точке слияния обширнейших земель. «Надо? Значит, надо», — велел он себе. Три недели он не переступал порога трактиров. Друзья его ищут, зазывают, но он всем отвечает, что работает. Они подтрунивают, мол, его одолело покаяние. Жан не пытается их разуверить, на деле же он хочет одного — покинуть Париж с гордо поднятой головой. Он ставит себе сроки, полагает каждый день сочинять не менее двух десятков строк. Уже через неделю виден конец, но он все время возвращается к написанному. Колдует над отдельными словами, правит и правит. Не покаяние, а наоборот, думает он. Для меня это работа как вино. Раньше, когда он писал, кровь в жилах замедляла ток. Теперь струится быстро, буйно, распаляет. Или, может, он просто еще не научился распознавать природу удовольствия? Чувство, которое сначала распирает сердце, а затем опускается вниз и растекается жаром по ходу симпатического нерва. Жан словно вновь увидел, как выговаривает это слово, лихорадочно возбужденный ОМОН. В тот день он все твердил о потрясающем открытии какого-то англичанина, опубликовавшего труд о множественных связях между телом и разумом. Это начало новой науки, неврологии, которая произведет переворот в медицине. Примечание имеется в виду Томас Уиллис, годы жизни 1621-1675, английский ученый, автор термина неврология, изменивший традиционное в то время представление о том, что причиной всех болезней является нарушение баланса в организме четырех жидкостей, флегмы крови, черной и желтой желчи. Гуморальная теория. Конец примечания. Лекарь объяснил Жану, как сплетаются нервы в человеческих телах, а тот представлял себе не только позвоночный ствол с многочисленными узлами и волокнами, но и мыслителей и поэтов, ученых всего мира, которые рисовали, ваяли, вскрывали эти тела, тоже пытаясь разгадать их тайны. А у англичан есть великие поэты, ни с того ни с сего, осмелился он тихонько спросить. «Не могу вам сказать. Я читаю только тех англичан, которые пишут на латыни. Поэты же, должно быть, изъясняются на своем родном языке». Амон был способен вникать в другого человека до тех пор, пока не возмутится его вера и не вытолкнет его прочь. На двадцатый день Жан наконец решился показать свою оду сначала друзьям, а потом и кузену. Уверенный в своем таланте, он без страха вглядывался в их лица. Ему щедро аплодировали, а когда в Париж вернулся Франсуа, Жан с гордостью сказал ему, что Ода будет напечатана. Но «Ну, теперь тебе проложена дорожка». Первый раз он говорит Жану «ты». Что кроется за этим? Ревнивая снисходительность или бурная радость? Жан не торопится с выводами, широко улыбается Франсуа и приглашает отметить события. Благодаря Оде жану впервые коснулась слава. Ему 21 год. Отныне, просыпаясь по утрам, он наслаждается непривычным ощущением и даже самим словом слава. Не открывая глаз, видит в туманной дали свое изваяние, то в виде бюста, то в виде статуи во весь рост, в длинной развивающейся мантии. Полусонное сознание дополняет образ криком чаек, кружащих над сеной. Дни начинаются с того, что это видение все приближается, попирая безвестность наконец-то. Он рассказывает приятелям в трактире о своем успехе, обсуждает с ними, в каком бы жанре ему лучше утвердиться. Лафонтен признается, что так и не смог выбрать, и постоянно мечется от сказки к новелле, от новеллы к басне. А Буало говорит, что король затеял большое строительство в Версале, которое скоро превратится вместо театральных и прочих развлечений. Поэтому вернейший способ проникнуть туда – это стать драматургом, хотя опять-таки придется делать выбор между трагедией и комедией. Жан ловит каждое слово, прислушивается ко всем доводам, количество вариантов сокращается на глазах, но мыслям о театре мешает торжественно галантный тон которую он усвоил в стихах. Вряд ли такой язык годится для сцены. Франсуа на эти сомнения отвечает, что с его талантом он может браться за что угодно. Взгляните на Мольера. Никого скучнее и серьезнее его, а о комедии он пишет превосходное. Познакомите меня с ним? Пожалуйста, мы непременно повстречаем его тут на днях. Его ни с кем не спутаешь. Он пьет одно молоко. «Молоко?» Он очень болен. Ну и кроме того, по этому признаку его сразу везде узнают. В Жанне боролись сострадание, смущение и чуть ли не презрение. Его поразило и огорчило, что Мольер живет как младенец, а если его молоко — такой же способ привлечь внимание, как какая-нибудь вычурная шляпа? Это лишь подтверждение того, что талант — не помеха позерству. Но проходит вечер за вечером, а Мольера все не видно. Ночами Жан трудится не меньше, чем днем, не потому что пишет, а потому что плетет свои сети. Это особая наука, доступная не каждому. Тут надо уметь выгодно себя подать, понравиться, с опломбом рассуждать, и так легко оступиться. Друзья его люди искушенные, кроме того, у них есть богатые братья со связями или высокие покровители. Не то, что у него. «Да, у него тоже есть кузен, которому он и обязан публикации. Но это всего лишь кузен, а у того есть брат родной, который поважнее Жана. Ему всегда придется прилагать усилия, всегда быть на чеку, писать, пробиваться, творить, показывать себя, биться на всех фронтах и ни на кого не рассчитывать. Он научился сам говорить на людях о себе. Кто он такой, что сделал, что намерен делать». Под одобрительными взглядами приятелей он тщательно рассчитывает, выверяет каждый шаг. Хорошенько подумав, сам и вместе с друзьями он временно меняет манеру поведения. Смирение на надменность, самодовольный вид приманивает людей точно мед, а если ты сам на себя взираешь гордо, то заражаешь этой гордостью других. Она им придает уверенности, льстит их самолюбию. За это они благодарны, и это начало любви. Скромность же ничего не дает. Порой он слышит пересуды за спиной и колкие упреки в том, что он отрекся от всего, чему его учили: высокомерии, неблагодарности. Завидуют, чеканит Лафонтен. Завидуют и только. Следующим летом Жан уезжает в Юзес. Он весь в долгах, все, что имел, и более того, ушло на вино и наряды. Кузан давно говорил, что ему, вероятно, ничего не останется, кроме как жить на церковный доход, стать священником. При этом можно не менять образ жизни, он как Франсуа, но вряд ли совесть Жана окажется столь же уступчивой. Так жарко ему никогда еще не было. Впервые в жизни он всей кожей ощущал горячий пот, впервые наблюдал, как наливаются золотом хлеба. Иногда в самый зной, раскаляясь, почти бела как металл. В письмах к друзьям он на все это жаловался, но в глубине души был рад. Ему открывались новые яркие чувства, благодаря чему, быть может, он еще глубже вникнет в суть произведений, созданных под жарким небом Рима и Афин. Трагедии Эсхила и Софокла несовместимы с холодом, с дождем. Ему не так уж хочется на море. Довольно мысленным взором издалека увидеть эту водную дорогу, ведущую в Италию и Грецию. В письмах он рассказывает о пении цикад, перекрывающем все прочие звуки, в том числе его собственный голос, когда он перечитывает вслух свои стихи. Неумолчный стрекот так плотно накрывает все вокруг железной крышей, что во время работы ему приходится выстраивать особый купол внутри этого колпака, настраивать в себе особый слух, еще более чуткий к пульсированию слогов. Со временем он замечает, что в нем наметилось языковое раздвоение. Рядом с парижским языком, изысканным, галантным и цветистым, которым он пишет свои письма, появился другой, протяжный, прозрачный, в котором поток текучих гласных побеждает дробь согласных, тот, на котором говорит местный люд, и который он понимает, поскольку знает итальянский и испанский. Он делится с Лафонтеном своим открытием. Как хорошо получается, если не опускать в стихи немые гласное». Какая музыка рождается из чередования открытых и закрытых слогов? Музыка, которую он прежде почти не замечал, и восторгается. Это же просто чудо. Ла Фонтен с ним согласен, поощряет его. Однако Жан по временам немеет, скованный цикадным треском и впадает в отчаяние. Не только стиль, но и голос должен он обрести. А это так трудно, когда ты вдали от Парижа, затерянный в глуши среди полей. По вечерам он ходит прогуляться, любуется оливами, срывает оливки, надкусывает. Деревья, которые он любил раньше, плодов не давали. Горечь на языке. Жан описывает тонкий узор из серебристых листьев, пишет, что чувствует, бродя под теми же деревьями, среди которых жили и Софокл. «Могли бы сказать Иисус Христос, наш Господь», — пеняет ему тетушка. А Жан об этом и не подумал. «Так вы и в самом деле предпочли Богу стихи?» — пишет тетушка. Да, пор рояль понемногу блекнет. Из-за всех новых мест, в которых он бывает, и новой королевской резиденции, что вырастает в Версале, все только и твердят о ее неслыханном великолепии. Раздваивается не только язык, но и весь его мир. С одной стороны бог, аббатство, мрак, с другой — король, поэзия и свет. В Юзесе ему поручено надзирать за строительными работами — руководить каменщиками, столярами, стекольщиками. Как ни странно, он справляется. Нельзя сказать, что ему нравилось само это занятие, но было приятно почувствовать себя значительным, встроиться в общий порядок, быть в ладу со всем миром. Не то, что поэзия, где ты окружен не вещами, а словами. Однако же стоило ему прийти на стройку и окунуться в разговоры о балках и окнах, как уже не терпелось вернуться в свою прохладную комнату за толстыми стенами» водить пером по бумаге, уйти от вещей к словам. Одно за другим слагает он стихотворение о красоте южных женщин, но почти не встречается с ними, а имена сочиняет по аналогии с теми, что слышит в округе. Пишет восторженные письма, в которых сравнивает свое изгнание с Овидиевым. И все же он скучает по привычной жизни завзятого парижанина, по трактирам, по свежему ветру и полумраку, слишком уж много тут солнца. Друзья, особенно Франсуа, отвечают все реже и реже. Лафонтен занят чем-то другим, и только Буало регулярно и постоянно присылает новости театральных подмостков, где всех затмили Мольер, Буае и Корнель. Примечание. Клод Буае, годы жизни 1618-1698, французский поэт и драматург, член Французской академии, весьма ценимый современниками. Россин и Буало вели с ним яростную полемику. Конец примечания. Однажды утром он решил, что неплохо бы все же добраться до моря. Долго скакал, напряженно вглядываясь в горизонт. Сине-зеленая, вся в зыбких складках ткань, покрывала расстеленное между разными краями земли, чтобы люди по нему передвигались, странствовали, сходились, расходились и терялись. Подобно Одиссею. Леса, равнины и долины не так ощутимо дают понять, что такое границы, как море. Самые лучшие истории, думает Жан, это те, где героев разделяет океан, и события разворачиваются по обе его стороны. Тогда легко вообразить развязку, настигающую героев на разных берегах. Древние это знали. Элегии, трагедии невозможно без моря. Но одно дело читать, а другое почувствовать – Прежде Элегия представлялась ему чем-то вроде потока, реки, более или менее быстрой, протяженной, полноводной. Теперь же он видит иначе, это необъятная ширь, раскинувшаяся между любящими, пучина, из которой нет возврата, взгляд со слезами, устремленный на далекий, недостижимый берег. Он посвятил этой теме немало стихов, пока Буалони написал ему, что он попусту теряет время. Буало, взыскательный друг, не менее строгий, чем учителя в пор-рояле, но не такой жестокий. И он прав. Строфы Жана проникнуты все теми же устаревшими взглядами на элегию. Он словно бы пускает их течь и течь по наклонной плоскости. «Но чтобы выразить разлуку, — говорит Буало, — дорогой Никола, как называют его нынче Жан, — нужно несколько голосов, несколько героев, нужны переходы из регистра в регистр — как вы, должно быть, знаете, из Гомера и Квинтилиана. Несколько дней спустя Жан услышал об одной девушке. Она была беременна и отравилась, боясь отцовского гнева. Простая местная история, но он почуял в ней биение античной драмы. Потом открылось, что несчастная и беременна-то не была. В Юзесе, пишет Жан своим друзьям, пожалуй, тоже есть что-то стоящее. Это город страстей. Что еще нужно, чтобы сочинять трагедию? Таков его новый замысел. Кто-то подсказывает ему сюжет «Миф об Эдипе». Он перечитывает греков, время теперь проходит быстро, потом читает современное произведение, на его взгляд перегруженное событиями и фактами, и дает себе слово, что напишет проще и лучше. Эдип так Эдип. Каждую сцену он сначала записывает прозой, все взвешивает, выверяет равновесие, дистанции, выстраивает драматическое пространство по законам физики, рассчитывает баланс сил. Потом дает написанному отлежаться несколько часов, идет на прогулку, приходит обратно и кое-что подтягивает там и здесь. Это трудно и требует куда больше усилий, чем все прочие сочинения. Скорее бы уже кончился этот этап, и можно было спокойно заняться привычной работой. Перелагать в стихи, подбирать слова, обороты, Уж сколько лет он этим занимается. Совсем иное дело упорядочивать действия героев, сцеплять между собой сцены. Каждый вечер он думает, что, наконец, на следующий день возьмется за стихи, а утром что-то исправляет, и из-за этого приходится все начинать сначала. И никто из друзей не поможет. Тут он первопроходец. Он все же спрашивает Лафонтена, верно ли делает, что ссору его Касты с сыновьями откладывает на четвертое действие, или это уже слишком поздно. Лафонтен советует ввести эту сцену пораньше. Жан два дня размышляет, но решается оставить все по-своему. Во-первых, так лучше держать в напряжении зрителей. А во-вторых, не стоит перегружать действия новыми поворотами. Вдруг, вопреки обыкновению... Он перестал отвечать на письма и, как когда-то в пор рояле, погрузился в плодотворное уединение. А письма все лежат нераспечатанными. План пьесы совершенствуется. Он разворачивает его на столе, как архитектор, просматривает часть за частью и, когда видит, что рука уже не тянется вносить поправки, понимает, что все сработано прочно. Тогда он срывается с места, кричит «трагедия готова», не верит сам себе, бегает взад-вперед по комнате, никак не может успокоиться. «Скажи теперь кто-нибудь, что театр изящная безделица», он с полным правом возразит, что ничто не давалось ему с таким трудом, что пьесу нельзя равнять сходой, что выстраивать сцены и действия тяжелая работа. Мысль, что план завершен, вызывает в нем такой прилив сил, что он проводит ночь в объятиях крестьянки, а утром пишет Лафонтену И ночи здесь у нас прекраснее ваших дней. Александрийский стих дается ему так легко, что он наверняка доделает все очень быстро. Запершись в четырех стенах, он шлифует свои стихи, и его не оставляет чувство, что самое сложное позади. Кузен напоминает, как плохи его финансовые дела но он полон надежд, уверен, что нынешние труды принесут ему литературную славу и процветание. На скудной почве Юзеса созреют пышные плоды. Здесь он нащупал пружину не только театральной пьесы, но и самой жизни. А теперь «Назад в Париж».